Вряд ли какая-нибудь другая человеческая обитель, кроме Московского университета того времени, собирала под свой кров такое количество поэтов. Писали стихи филологи и физики, юристы и историки. Конечно, в общежитии теснота, скученность, бытовая неустроенность, шумы, гам, все проникающие запахи кухни, и всё же молодое товарищество с трамЫнки навсегда в нашей памяти. Смещение секретаря МК и председателя Моссовета Попова нас особенно не тронуло. Правда, вслед за этим в комсомольских организациях начали прорабатывать порочные методы руководства тогдашнего секретаря МГК комсомола Красавченко. Но в чём его обвиняли, я уже не помню. Надо сказать однако, что молодёжь отнюдь не была безразлична к общественной жизни страны и народа. Рассказывали, что смещение секретаря МК КПСС Моло Николая Сизова проходило не так гладко. Комсомольская конференция не отдавала его, не желала переизбирать и требовала более убедительных доводов. Пришлось Никити Сергеевичу Хрущёву ехать на конференцию и патетически внушать заупрявившимся активистам, что раз партия говорит надо, значит надо. Уже после смерти Сталина, когда встал вопрос о выдвижении молодых партийных кадров на высокие посты в органы внутренних дел и государственной безопасности, Хрущёв одобрительно отнёсся к предложению назначить Сизова начальником Московской милиции. Затем он стал заместителем председателя Моссовета. Развеивалась легенда о личной неприязни Никиты Сергеевича к Сизову по прежним комсомольским делам. Легенды о разного рода приязних и неприязних мнениях и соображениях Хрущёва чаще всего оказывались напрасными и подбрасывались для обсуждения тем кругом лиц, которые умело используют политические сплетни в собственных агоистических целях. В повести Зубр Даниил Гранин рассказывает, как таким же образом со ссылкой на мнение Хрущёва Петру Леонидучу Капице Запретили пригласить на семинар в его институт Кимафея Ворисовского, одного из крупнейших ученых биологов, человека сложной судьбы. Нажим на Копицу был таким сильным, что иной на его месте сдался бы. Консультанты не знали характера Копицы и меры его человеческой и гражданской независимости и достоинства. Он позвонил Хрущеву и стал доказывать ему целесообразность выступления на семинаре Кимафея Ворисовского. Хрущёв ответил, что это право Петра Леонидовича приглашать в институт того, кого он считает нужным, и проводить семинары с любым докладчиком. Стало ясно, что Никит Сергеевич и слыхом не слыхала о Тимофееве-Рысовском, а его предполагавшемся выступлении у Копицы и тем более не запрещал его. Факт, приведённый Граниным в повести, документален. Когда в конце 60-х годов В доме у академика Олега Георгиевича Газенко мы с женой познакомились с Тимофеевым Рязовским. Он сам рассказал об этом анекдотическом эпизоде. Как бы в подтверждение того, что наука живёт своей собственной жизнью и над ней не властны никакие даже самые высокопоставленные лица, Тимофеев Рязовский вспомнил свои молодые годы. Дело было в здании В Нильсе Боре, где он тогда работал, было обыкновение устраивать раз в неделю несколько церемонный файфо-клок с точно выдержанным ритуалом. Никто не имел права опаздывать, а до первой чашки чая не велось никаких разговоров. Тимофеева Ресовского предупредили на этот счёт и уже без 5:5 он сидел на отведённом ему месте. Рок оказался за столом Нильса Бора. Минуты через 3 после того, как в абсолютной тишине началось чаепитие, дверь со скрипом отворилась, и маленький человек в тяжёлых прогулочных ботинках, смущённо пригнув голову, прошамгнул к свободному месту. Нильс Бор с гневом оглядел опоздавшего и демонстративно отвернулся. "Кто это?" спросил Тимофеев-Рысовский у хозяина. "Это король", раздражённо ответил Бор. "Вечно он опаздывает". Я предупрежу его в последний раз и больше не стану приглашать. В начале 1950 года в Москву переехала с семьёй Нина Петровна. Дом на улице Грановского ожил. Младшая сестра жены Лена, её брат Сергей, Юлия, дочь старшего сына Никиты Сергеевича Леонида, погибшего под Смоленском в авиационном бою, все школьники все требовали внимания.